Глава 4 р а з г о в о р с вождём. Крым, Севастополь. 26 июня 1941 года. Море невинно голубело. Так и звало окунуться. Самый сезон для купальщиков и фруктоедов. Черешня уже отходит, зато абрикосы поспели, и шелковица. Персики опять-таки. Октябрьский вздохнул только, глядя в иллюминатор на голубой простор. Война. А вот и знакомые очертания ф о р т о в Белые дома на склонах, прожаренных солнцем гор, серые, длиннотелые корабли в бухтах. Севастополь. Посадка прошла идеально. МБР-2 машиной был отличный, хотя и устаревший. Портило его и то, что делали гидросамолёты с дерева. Приходилось выкатывать машину на берег и обкладывать мешками с п о д о г р е т о м на огне песком, чтобы сох. Амбарчик. К пристани уже неслась чёрная «М»ка, спеша доставить командующего на КП – «Здравия желаю, товарищ командующий!» – бойко поздоровался водитель в форме сержанта. «И вам не хворать!» – улыбнулся Филипп, забираясь на заднее сиденье. «Что нового?» «Да всё по-прежнему. Даже самолёты немецкие не залетали ночью. Вчера, главное, отметились. Два х е н к е л я флотские сбили, а сегодня тишина. А по секрету чего сказать, товарищ командующий?» «Говори!» «На рассвете наш самолёт сел в Сарабузе». Аэродром севернее Симферополя. После 1945 года «Гвардейская». «Всё вроде как втайне держали, чтобы немцы не проведали. Мне Васька рассказал, он ЗИС водит. Говорит, командующий Южным фронтом прилетел». «Чоленев?» Оживился Октябрьский. «Это хорошо, а то я сам уже собирался к нему». Машина подъехала к КП, и вице-адмирал поспешил навстречу. Намгаладзе сам попался ему в коридоре бункера. «Как наши угонщики?» «Всё получилось, товарищ командующий». — радостно ответил начальник разведотдела. — Говорят, никто даже не заметил. Наши открыто вышли к Фоке-Вульфу, сели в кабину и взлетели, а приземлились на аэродроме в Аккермане. — Замечательно. Просто замечательно. Они уже вылетали на разведку. — Да, товарищ командующий, я только что готовил вам доклад. Угонщики совершили полёты по вашему приказу. — Замечательно. Жду. Шагая по коридору, кивая и козыряя встречным, Филипп издали услыхал громкий голос генерала армии. «Бомбанули так бомбанули! Всё плаешьте, гарма горит! Теперь до осени немцы будут всё заново делать, а мы опять заявимся!» «Здравия желаю, Иван Владимирович», сказал Филипп, входя в свой кабинет. К нему обернулись трое – Самтюленев, Кулаков и Елисеев. в о, -о, -о, -о вскричал Комфронта. «Уже наслышаны!» «Половину флота п о т о п и л румын, а, Филипп Сергеевич?» «Это не я», — отмахнулся Октябрьский. «Это Филипп Савельевич заслуга и его комендоров. Они потопили первую э с м е н и ц у старлей ворков добил второй». Филипп Савельевич Марков, капитан первого ранга, командир крейсера Ворошилов. СС Ворков, командир эсминца сообразительный. «Ладно, ладно, не прибедняйтесь», — Тюленев посерьёзнел и сказал. «Огромное вам спасибо, Филипп Сергеевич, за разведданные. Они нам очень помогли. Мы распределили силы так, что немцам с румынами влупили по первое число и с минимальными для нас потерями». «Очень рад», — улыбнулся комфлота. «Я и вашему прилету обрадовался, Иван Владимирович. Хотел уже сам к вам вылететь сегодня». «Могу угадать», — энергично сказал Тюленев. «Это касается Констанции и вашего седьмого корпуса. Флот сможет лишь обеспечить захват плацдарма, а вот удержать его, сами понимаете. «Понимаю, понимаю», – нахмурился Комфронта. «В принципе, это возможно, но такие вопросы решаю не я и не здесь, а там». Он ткнул пальцем вверх. В это время зазвенел телефон ВЧ. Кулаков был ближе всего к аппарату и поднял трубку. «Алло!» В следующее мгновение он встал во ф р о н т и ответил по строевому. «Да, товарищ Сталин». И комиссар протянул трубку Филиппу. Вице-адмирал Октябрьский слушает. «Сталин, — говорит, — послышался глуховатый голос. — Здравия желаю, товарищ Сталин. Товарищ Октябрьский, к нам поступили сведения от верных людей, что вы отказываетесь минировать подходы к Севастополю, Одессе и прочим портам. — Так точно, товарищ Сталин, поскольку такое минирование стало бы настоящим вредительством и было бы на руку немцам. Мы бы обязательно теряли гражданские суда и боевые корабли, подорванные на своих же минах. При этом корабли флота лишались бы всякого манёвра при заходе в порты. Согласно положению, вход на главную базу в Севастополе должен был проходить по трём узким коридорам. И если во время захода начнётся бомбёжка, корабли не смогут уклониться, потому как сразу же напорются на мины. Но и самое главное, товарищ Сталин, от кого нам защищать порты? Те старые документы, на которые ссылаются верные люди, предполагали защиту от британского флота. Ныне Севастополю могут угрожать флоты германской и итальянской, но их нет в Чёрном море. Нет и не будет. Сейчас итальянцы бьются с англичанами и терпят поражение. А немцы обороняют от того же британского флота и свои собственные берега, и захваченные от Испании до Норвегии. В будущем же, когда Красная Армия перейдёт в наступление, немцам тем более станет не до того, чтобы слать в Чёрное море корабли. Пока Турция соблюдает нейтралитет, нам противостоит лишь один флот, румынский, вся сила которого заключалась в четырёх эсминцах, двух старых и двух новых. з а к л ю ч а л а с ь Да, товарищ Сталин. Сегодня мы потопили два румынских эсминца, причём как раз новых. Вообще, если позволите, мне, как Вейнмору, совершенно непонятна боязнь нашего генштаба. Откуда такие страхи перед морским десантом немцев или итальянцев? Да никакой высадки сил вермахта в Крыму или на Кавказе не может произойти в принципе. Нет у немцев таких возможностей. А мы отвлекаем 17 дивизий на оборону Крыма и Кавказа от Химеры. Да лучше укрепить этими дивизиями тот же Южный и Юго-Западный фронты, чтобы немцы не вышли к Днепру, «Простите, товарищ Сталин, не сдержался». «Ничего. Вы сказали, когда Красная Армия перейдет в наступление, вы верите в нашу окончательную победу, товарищ Октябрьский?» Филипп уловил, что тон вождя потеплел. «Простите, товарищ Сталин, но здесь не вопрос веры. Здесь точное знание. Мы отступаем не потому что слабы, а из-за недостатка боевого опыта. Ничего. Благодаря немцам мы его быстро накопим. И я очень надеюсь». что Красный флот тоже не будет отстаиваться на базах, а даст бой. Доложите обстановку, товарищ Октябрьский. Немцы совершили несколько авианалётов на Севастополь, Одессу и Николаев. Есть жертвы и разрушения, но и Люфтваффе понесла урон. Гитлеровцы пытались заминировать выход из бухты главной базы флота, но мы отбили атаки, а те донные магнитные мины, которые немцы всё же успели сбросить, мы научились разоружать. Сейчас эти трофеи хранятся отдельно. В случае необходимости мы их используем против самих немцев. Авиация флота совместно с самолётами Одесского военного округа совершила налёт на нефтепромыслы п л о е ш т и Эта операция, которую мы назвали «Гром», была быстро, но неплохо спланирована. Благодаря чёткому взаимодействию между Южным фронтом и Черноморским флотом нам удалось отбомбиться по Плоеште, Констанции и Бухаресту практически без потерь, А вот немцы с румынами, простите за грубость, огребли по полной. Грубость в отношении врага уместна, товарищ Октябрьский. Согласен, товарищ Сталин. Сегодняшней ночью ударная группа флота вышла в набеговую операцию на Констанцию. В ходе бомбардировок с воздуха и обстрела с моря нам удалось подавить береговые батареи. В самом скором времени мы будем готовы к т р о л е н и ю минных заграждений у побережья Румынии и в ы с а д к е десанта. Захват плацдарма позволит нам добиться стратегической цели – наступлению на Плоежте, чтобы лишить немцев тамошней нефти. Однако н е я, ни товарищ Тюленев не можем продолжать войну на чужой территории без одобрения верховного главнокомандующего. Товарищ Октябрьский, вы уверены, что сможете добиться поставленной цели? Товарищ Сталин, у меня нет уверенности в том, что мы сможем занять нефтепромыслы Плоежте. Их сторожит целая немецкая армия, и если п о я в и т с я у г р о з а их захвата, гитлеровцы тут же перебросят подкрепление. Но как раз на этом я и строю свой расчёт – оттянуть на себя дивизии с фронта. По старому плану, с которым я в принципе согласен, удерживать плацдарм в Констанце будут части, сформированные из моряков-добровольцев. Но основная ответственность ляжет на седьмой стрелковый корпус. Переброска морской пехоты ослабит Южный фронт, но и силы противника резко уменьшатся. Предполагаю, что немецкое командование, которое заправляет румынскими вооружёнными силами, перебросит под Констанцию с Южного фронта части 3-й и 4-й румынских армий, и тогда там останется всего лишь одна 11-я армия вермахта. Армия сильная, но не способная наступать по всей линии фронта. Что произойдёт в дальнейшем, определённо сказать нельзя. Как вариант... можно представить себе, что немцы перебросят на Дунай п о д к р е п л е н и е выделив их либо из 17-й армии вермахта, либо из п е р в о й танковой группы Клейста. Это ослабит напор группы армий Юг на главном направлении. А мы под Констанцией свяжем боем переброшенную группировку. Если, конечно, мы не бросим наращивание сил десанта и поддержку флота. Хорошо, товарищ Октябрьский. Действуйте. Считайте, что ставка даёт вам добро. Наркома Кузнецова... мы поставим в известность. И конфронта Тюленева тоже. Командующий Южным фронтом находится рядом со мной, товарищ Сталин. Замечательно. Тем проще вам будет договориться о взаимодействии. Мы надеемся на вас, товарищ Октябрьский. До свидания. До свидания, товарищ Сталин. Филипп положил трубку и обернулся к остальным, с тревожным ожиданием, глядевших на него. «Верховный главнокомандующий даёт добро», ухмыльнулся Октябрьский. Эти слова сработали как выключатель лампочки. Лица присутствующих и заглядывающих в дверь осветились улыбками. Из воспоминаний пилота Люфтваффе А.Дикфельда. Ночь принесла покой всем, кроме лётчиков. Ещё затемно мы вновь запрыгнули в кабины своих машин. Нас ожидала магическая сцена восхода. На горизонте неожиданно появился огромный диск солнца и ярко осветил местность. Когда поступила команда взлетать и вступить в бой, большинство находилось под впечатлением грандиозного зрелища. Никаких заминок не было, и самолёты стремительно покидали пыльное поле аэродрома Мамайя. «Русские бомбардировщики приближаются к Констанце», — сообщил по рации командир отряда капитан Э. б о к с и л л а «Он летел впереди и несколько выше остальных. Вскоре мы набрали 4000 метров и догнали ведущего». Я впервые близко увидел русские самолёты. Несколько э с к а д р и л е й двухмоторных бомбардировщиков без прикрытия быстро приближались к нам со стороны утреннего солнца. Они были выкрашены в зелёный цвет и имели огромные красные звёзды на крыльях и стабилизаторах. Противник шёл плотным строем, готовясь атаковать порт Констанцу. «Приготовиться к атаке!» – прозвучал в эфире приказ. Отряд занял выгодную позицию для того, чтобы открыть огонь. Я проверил работу прицела, снял оружие с предохранителя и первым приблизился к замыкающему стройбомбардировщику. Последовал короткий залп из всех бортовых точек по этой машине. Она вспыхнула и покинула место в строю. Прямоугольные купола парашютов немедленно открылись, и экипаж п о н е с с я к воде. Я выполнил вторую атаку. после чего вспыхнул ещё один бомбардировщик. Кругом творился настоящий хаос. Мессершмиты носились вокруг русских бомбардировщиков. Последние один за другим стремительно падали в море. Воздух был насыщен падающими бомбами и раскрывающимися парашютами. Только теперь я заметил, что русские боевые корабли также атакуют крепость Констанции. Они, ничего не подозревая, шли прямым ходом на румынское минное поле. и вскоре один из них попал прямо в ад. Когда сильный толчок потряс мой самолет, я подумал, что это было эхо взрыва на борту крупного корабля.